Голова восьмая. «Так, спокуха, всё будет хорошо?» Я придержал рвущихся в обратную сторону мужиков. «Нам нужно на ту сторону, а если идти в обход, то обходить эту локацию мы будем несколько часов. чтобы страшное здесь не завелось, мы увидим это раньше, чем заметят нас. Так что просто обойдём это стороной». Те согласно кивнули, и мы осторожно тронулись в путь. Но уже через десять минут, несмотря на непрекращающийся вой ужаса, мы немного расслабились. Вокруг не было никого. Ни зверей, ни птиц, ни насекомых. Только впереди нас влетели наши питомцы, зорко выглядывая возможную опасность. Мы шли уже больше часа, когда они рухнули вниз, сгоняя нас с тропинки. Мы бросились к ближайшему поваленному обгорелому стволу, прячась за него и настороженно оглядываясь. Зигзаг цапнул меня за ухо, и показал крылом в нужную сторону. Оттуда из за запиленной дыма показалась огромная сгорбенная фигура. Она очередной раз взвыла и, упав на четвереньки, понеслась в нашу сторону. «Так это ж наш засранец, медвежуть, хозяин леса!» — заявил Колян. «Давненько я хотел ему морду начистить. Вот и случай представился». Он легко перескочил через повальное дерево и, вытащив из-за спины огромный топор, что-то новенькое, видимо, добры не постарался. и, усыпанный стальными заклёпками щит, ленивой подходкой направился навстречу к несущемуся монстру. Вуди, видимо, тоже, вспомню старого обидчика, рванул за ним. «Стой, идиот! Думаешь, это он тут всё спалил? Он явно...» Договорить я не успел. Земля содрогнулась так, что я удержался на ногах только благодаря тому, что судорожно вцепился в бревно. Коля оказался на земле, как и медведь, а буквально через миг земля в этом месте взорвалась. из-под неё наружу вырвалось что-то невообразимое. Жгуты сегментарных, необразных тел переплетались между собой замысловатыми узлами. Сотни маленьких ножек, торчащих в разные стороны, нервно двигались, стремительно неся тело к добыче. Три головы, каждая снабжённая четырьмя, равноудалёнными друг от друга клыками, метнулись вперёд, подхватывая медведя и подбрасывая его в воздух. Над пепелищем вновь разнёсся жалобный вой. Приземлившись на закрытую пасть второй головы, он вновь взлетел в воздух и дальше начал перелетать с одной головы на другую, словно мячик в руках опытного жонглёра. Через минуту монстру это надоело, и медведь вновь оказался на земле. Из пасти монстра вылетела струя огня, опалив шерсть на крупе медведя. Тот взвизгнул и, чуть не сбив по пути поднявшегося коляна, ломанулся прочь от мучителя. А тот, похоже, наконец заметив нового участника действа, резко остановился. Затем начал изгибаться, поднимая свою переднюю часть тела всё выше, над землёй, и остановился, только поднявшись метров на шесть и сверху устаившись на паладина во все свои семьдесят два глаза. «Чёрт бы подрал! А ведь ближайшие две точки возрождения на дне котлована, что остался от нашего замка, и здесь, в лесной хижине. Если только она ещё уцелела. Вот мы встряли». Эта тирада пофига нарушила хрупкое равновесие, и монстр двинулся вперёд. Плавно, будто перетекая с одного места в другое. Краем глаза я увидел на другой стороне тропинки тощую фигурку, пригнувшись, пробирающуюся от одного пенька к другому. да это тебе не по деревьям за нами скакать. Чёрт, если она тут погибнет, нам, пожалуй, тоже лучше здесь остаться. Видел я её мамашу в деле. Такая кишки на палку навернёт и в муравейник засунет». Я бросил быстрый взгляд на мага. На его ладонях сверкали мини-молнии. «Молодец!» тоже сообразил, что против этого огнедышащего монстра огонь может подействовать как-нибудь не так. Я перепрыгнул через бревно, на ходу доставая Глефу. «Колиан сферы! Атакуем с трёх сторон!» «Ага! А то, что у него три головы, это ничего?» Ответить я не успел. С моим появлением на сцене вся разительно поменялось Плавно перетекающее с одного места на другое существо исчезло, превратившись в резкую тварь. Она молнией метнулась к начавшему навешивать на себя защитные сферы коляну и обвилась вокруг него гигантскими кольцами. В мою же сторону ударил поток расплавленной плазмы. Я только успел увидеть название твари. Как меня будто засунули в раскалённую духовку. Жар был такой силы, что под ногами загорелась земля. Если бы не новый доспех с запредельными резистами от огня, я так бы испёкся там, как курица-гриль в собственном соку. Перевалившись опять через обгорелый ствол дерева, я чуть-чуть понежился в лучах отлечивающего заклинания, мысленно в голове перебирая возможные варианты дальнейших действий. А так как их не было, много времени это у меня не заняло. Вновь лезть под водопад огня у меня не было никакого желания, а пофиг своей одежде не успеет пальнуть ни разу, запечется, как каштан, и все дела. Хотя, может, это и есть выход? Колян уже, наверное, помер, если быстро умереть здесь и возродиться в лесной лачуге. Там всего 500 метров до следующей локации. Вот только успеем ли мы пробежать эти 500 метров и работает ли там ещё камень Возрождения? Да ещё эта чёртова эльфийка! Чего она за нами уязвалась, не пойму. Но делать нечего. Надеюсь, после нашей смерти она в бой не полезет. Пофиг. У меня тут идея одна появилась. Нам надо умереть. Вот он, поморот. Мы плотнее вжались в землю. прячась за обгорелым столом от ещё одной струи пламени. «Обычно ты утверждаешь, что от твоей идеи ничего не случится, а потом мы все дохнем. А теперь ты решил сразу к смерти перейти, без лишних деталей?» «Пофиг, сейчас не до твоих шуточек. На два вылезаем и мочим гада». «Почему на два?» «Всегда на три было». «Некогда на три. Два, поехали!» «Мужики, подождите, не обижайте Горыныча, он свой!» Голос Коляна был слишком громким, чтобы доноситься изнутри твари. Но неужели он сбрендил только от одних объятий монстра? Я быстро выглянул из-за бревна, да так и застыл на месте. Гигантский клубок переплетённых мерзких тел вился вокруг Коляна, будто щенок у ног своего хозяина. «Этот мир сошёл с ума, или это я уже совсем рехнулся?» Я не знал, что ответить пофигу, потому что у меня самого в голове мелькали такие мысли. «Колян, фокусник ты наш, доморощенный! Ты как умудрился так быстро эту тварюгу приручить?» Монстр обернулся ко мне, зашипев всеми тремя головами. Колян похлопал его по бронированному боку и ответил. «Во-первых, это не тварюга, и я его не приручал. Это он!» «Нихрена не понятно, но очень интересно». «Ну, он же кентавр, которого я создал!» Мы переглянулись с пофигом. Точно рехнулся. «Да нет же, помните, вы все издевались, что я создал новый вид животного и получил умение животновод. Так вот, это он!» Мы ещё раз посмотрели на прильнувшего к коляну монстра. «Да нет, не может такого быть. Как?» «Ну, помните, ещё когда мы по пути из замка здесь шли, я в хижине нашёл трёх адских сороконожек, которые меня в мой первый день здесь обидели, и из них макраме связал?» «Ну так вот», — он показал на гиганта. «Охренеть!» Я повернулся. Рядом стояла вся перепачканная в саже Яринка и восхищённо смотрела на монстра. «И как его зовут, твоё чудовище?» Горынычем, думаю, назвать самое подходящее имя. Стой, подожди, подожди. У меня самого, кажется, крыша поехала. Он что, теперь наш новый питомец? Не наш, а мой. И мне кажется, вам лучше к нему не подходить. Он меня от вас защищает. Как бы подтверждая это, головы оторвались от любования своим создателям и, поднявшись над землёй, зашипели на нас, выпуская по предупреждающему облачку дыма. В пастях забагровели отблески внутреннего огня. Ну и ладно, не больно-то и хотелось. «А за тобой он пойдёт?» «Думаю, да. Сейчас я его переименую и пойдём». Колян зашевелил губами, непонятные надписи над существом мигнули, и появилась новая надпись. «Гарыныч, уровень 256». Я поморгал глазами. Уровень так и остался таким же невероятным. Как он мог так прокачаться в низкоуровневой локации? Ему что, из-за сожжённой и кусты опыт тоже давали? Хотя каждая лока — сто квадратных километров. Тут и на мелочи можно качнуться, если в режиме нон-стоп полить всё подряд. Колян, закончил? Тогда пошли отсюда. Я от этой Гарри задохнусь скоро. Все лёгкие уже пеплом забились. Идти стало не очень удобно. Колян топал впереди. Вокруг него, это кай двадцатиметровой собачонкой наяйривал круги Горыныч, время от времени, рыкая на нас, злобно поглядывая своими многочисленными глазками. Поэтому, чтобы его не раздражать, мы отстали метров на пятьдесят. Я хотел поговорить с эльфой, но она опять куда-то испарилась. Мне больше нравилось, когда она лежала тихо в отрубе. Нести её было не тяжело, зато всегда под приглядом. А то носится по деревьям, как спятишая белка. Избушка всё же не сохранилась. Нет, её не спалили. Вокруг неё, в радиусе 20 метров, всё так же зеленела трава. На стены её упали в стороны, раскрывшись подобно коробочке, в которую пытался втиснуть своё тело слишком жирный кот. однако камень привязки остался целым. Так что, если что, нам не придётся начинать путь с самого друг мира, а то у нас и так время в обрез. Останавливаться мы не стали. Обошли обгорелый остров дерева, на котором когда-то Колян прятался от медведя и познакомился с Вуди, прошли мимо вонючей дыры, берлоги, и, наконец, преодолев едва видимую преграду, оказались в соседней локации. В своей родной локации. Здесь всё так же было зелено, как и раньше. Я сдержал свой порыв сразу броситься к замку, вернее к тому, что от него осталось, и объявил остановку. «Перерыв пять минут, перекусим по-быстрому и дальше пойдём. Сегодня нам минимум три локи ещё пройти надо». Мы присели на траву, развернув приготовленные для нас маривановные бутерброды. Я переживал, что Горыныч не сможет покинуть свою родную локацию, но, ведомый Коляном, он спокойно последовал за нами. Теперь я переживала из-за того, что он все-таки прошел за нами. На секунду он обалдел от новых впечатлений, но, увидев в кроне дерева одинокую жирную белку, бросился к ней. Вековой дуб под его весом начал гнуться и трещать, а перепуганная белка в рекордном прыжке метнулась к соседнему дереву и, дымящейся тушей, свалилась мне на колени. Горыныч, не желая упускать вожделенную добычу, спалил ее прямо в воздухе и тут же полез на соседнее дерево за следующей белкой. Я с трудом проглотил застрявший в глотке кусок и отложил воняющий палёной шерстью трупик подальше от себя. М да Во всей видимости, спокойного перехода у нас не предвидится. Вон вторая белка оказалась поудачливей. Ей опалила лишь часть хвоста, и она со всех ног поскакала с ветки на ветку, стараясь скрыться от неведомого чудо-юда. И ей это удалось. Горыныч затормозил резко, будто врезавшись в каменную стену. Хотя чую, что какая-то каменная стена не смогла бы его так резко остановить. а над лесом разнёсся леденящий кровь, скрип рёв. Остатки бутерброда выпали из моих рук. Руки судорожно вцепились к глефу. Как я мог забыть, что вокруг игра и респ мобов здесь обычное дело? Разнёсся ещё один не менее ужасающий рёв, и на меня навесилось десяток мелких дебафов. Мы замерли. Несущийся за белкой Горыныч тоже остановился, как копанный, выглядывая владельца грозного голоса. Повалившееся дерево указывало точное направление на врага, и мы поскакивали на ноги. Вернее, все поскакивали, кроме меня. Я остался сидеть с приставленным к горлу острым обломком кости. «Где мои кинжалы?» — зашипела навалившаяся на меня сзади эльфийка. «Какие кинжалы? Нас сейчас сожрут, дура!» «Мои кинжалы — подарок отца, который ты у меня подло отнял». «Подло? Ты сама на нас кинулась, идиотка, а кинжалы дома, на складе лежат». «Идиотка? Ах ты!» «Может, вы на время оставите свои семейные разборки? Мы сейчас все тут вздохнем Вовли пофига имели под собой основания Мчащийся на нас Рекс уже шибся в схватке с Горынычем, и положение последнего было не очень. Рекс мощным толчком опрокинул его на спину и теперь прогрызал себе путь сквозь миллион мельчищающих ног к мягкому брюху сороконожек мутантов, если, конечно, толщина хитина на брюхе была тоньше, чем на спине. «Вот же ж! Он его сейчас загрызет!» Я попытался вскочить, но в локоть мне ударила заострённая кость, и глефа выпала из раз онемёвшей руки. Моргнув, она исчезла в воздухе вместе с эльфийкой. «Вот же собака женского рода!» — прорычал я, онемёвшей рукой безуспешно пытаясь снять со спины закреплённый там посох, и бросаясь вслед за остальными на помощь Горынычу. Колян уже разрядил в Рекс арбалет, целясь с колена гиганта, и теперь, разжиревший зёма, чавкая пучком варёных макарон, Пыхтя помогал ему заряжать его по новой. В то же колено ударили капролиты и второе копье. Рекс недовольно рыкнул и дернул поврежденной лапой, соскальзывая с гладкой брони Горыныча. Тот, почувствовав победу, резко извернулся и словно тараном ударил своими головами в грудь Рексу. Чтобы удержаться на ногах, Рексу пришлось отступить на пару шагов назад, и Горыныч смог полностью освободиться, выскальзывая из-под него и перетекая в защитную стойку. Мне, наконец, удалось вытащить посох. Не зная, для чего он был мне нужен и что я собирался им делать, но с ним в руках было как-то спокойнее. И уставился на врага. Тиранозавр Рекс. Уровень 250. хп 1 миллион 499 тысяч 152 из полутора миллионов. После смерти значок босса у него пропал, и теперь малыш в него заселиться не сможет. Это радовало. Все радости на этом и заканчивались. Арбалетные болты, вместо того, чтобы наносить заявленные 3000 урона, выбивали в лучшем случае десятую часть от этого показателя. Да к тому же циферки энергично росли, показывая не слабую скорость регенерации зверя. В прошлом бою нам удалось повалить на него замковые ворота, урон от веса которых слегкой перекрывал её. Но теперь-то на него ничего не давило, и регенерация работала по полной. Я вспомнил, что запись о нём находится у меня в книге, и что одних только умений там список на целую страницу. И понял, что тренировавшемуся на белках и брундуках Горынычу здесь ничего не светит, как, собственно, и нам. В общем, дело понятное. Надо отступать назад в соседнюю локу и молиться всем богам, чтобы Рекс туда пройти не смог. Но моим планам не сожрено было сбыться. Горыныч не собирался отступать. Споро перебирая ножками, он рванул на врага, как очокнутая эльфийка, перепрыгивающая с ветки на ветку, рядом с разбушевавшимися гигантами. Сверхнула молния, ударя прямо в голову Рекса, и на миг ослепляя и ошеломляя его, и тут же три пасти впились в его плоть. Центральная, для начала, окатив врага потоком пламени, схватила его прямо за морду, а две других впились с боков в шею. Раздался хруст раздираемой кожи, и полоса жизни Рекса чуть заметно дрогнула. Тощая фигурка, сорвавшись с ветки, метнулась к его спине, но в этот момент Рекс... использовал одно из своих умений — круговая атака, позволяющая нанести урон и сбить с ног окружающих монстра врагов. Врагов вокруг не было, но резкий поворот позволил вырвать окровавленную морду из челюсти врага и откинуть его в сторону, ударив о ближайшее дерево. Эльфийка, не ожидавшая такого, естественно, промазала мимо спины, только в последний момент успев вонзить туда острие глефы, и повисла на ней, согнув древко чуть ли не пополам. «Да ё-моё, точно дура!» Выругался рядом Пофиг, прерывая заклинание вызов молнии. «Как я теперь по нему урон должен наносить, чтобы случайно по ней не попасть?» «Ага», — согласился с ним я. «Если она мне Глефу сломает, я ей из двух длинных четыре короткие ноги сделаю». Говоря это, мы уже неслись вслед за бойцами, решившими, что деревья им мешают убивать друг друга, и перенесшие свои боевые действия на поле, в середине которого на небольшом холме торчали обломки внешней стены нашего замка. оказавшийся на свободе Рекс, ускорился чуть ли не вдвое, быстро догоняя проводящего стратегическое отступление Горыныча. Но тут я наложил на одну его лапу заклинание из посоха, и зверюга, споткнувшись на ровном месте, грохнулась на наземь. Так и эльфийку, висящую на клефе, будто катапульты швырнула вперёд густую траву, а сам Рекс, проехав на пузе несколько метров, оказался придавлен к земле массивной тушей Горыныча. Его головы замелькали как бешеные, вгрызаясь в неподатливое тело, рассекая прочную, как сталь, шкуру и вырывая целые пласты плоти. Мы окружили его со всех сторон, долбя кто чем может, но всё равно полоса здоровья у него спускалась мучительно медленно, пока не опустилась до 75%. Тут-то нас и настиг первый сюрприз. Вой, в этот раз был намного громче и яростней. Каскад, рухнувших на нас дебафов, трудно было охватить взглядом. Логи замелькали, как бешеные. Я успел заметить только снижение всех основных характеристик на 50% и временное снижение уровней на 20%. Тут же посох выпал из руки, а доспехи повалились на землю, слезая с меня, как старая кожа с линяющей змеи. Удары Горыныча тоже замедлились, став ленивыми, будто сонными. Рекс этим воспользовался мгновенно. Освободив из захвата голову, он вцепился страшными челюстями в шею средней головы, а мощные ноги уперлись в тело врага, с силой отталкивая его от себя. Раздался громкий треск, броня Горыныча лопнула, во все стороны брызнула жёлтая жижа, и оторванная голова покатилась по земле. Тело Горыныча в агонии забилось по земле, орошая кровью землю на много метров вокруг себя. Рекс тяжело поднялся на ноги и, прихрамывая, двинулся к врагу, чтобы добить его, и тут случилось неожиданное. Горыныч задрожал и завибрировал, будто его током шандарахнуло. Почва под ним буквально взорвалась, а многометровая туша в миг исчезла в толще земли. Мы, окомнев, стояли на своих местах, осыпаемые градом земли, оставшись один на один с непобедимым врагом. «Сурпрайз, мазафака!» В наступившей тишине разнёсся спокойный голос Пофига. Вопреки всему, сразу убивать он нас не стал, первым делом вырвав кусок плоти шеи оторванной головы и проглотив его. Это дало ему поднятие уровня здоровья сразу на десяток процентов. А нам дало время, чтобы тупо стоять и ошеломлённо смотреть, как он живёт. Может, конечно, мы ошеломлённо стояли и тупо смотрели, но суть от этого не поменялась. Мы стояли и смотрели, как он живёт, пока он не закончил, и, облизнувшись, с интересом устоялся на нас. Вряд ли я побежал первым с оплями «Мы все умрём!» Хотя пофиг с Халяном и утверждают обратное. Это было слишком очевидно, чтобы произносить это вслух. и сбивать тем самым своё дыхание. Но то, что мы побежали, является фактом, и с ним трудно поспорить. И вряд ли мы умрём все, ведь пыхтя, сопя и щёлкая ужасающими челюстями Рекс бежит именно за мной. И почему, собственно? Ладно, пофиг, он худой, как щепка, на него не каждая собака бы позарилась, но вот калиан, в нём килограммов 150, деликатесного полуоручьего мяса. И чего эта скотина ко мне привязалась? В раздумьях над этим философским вопросом Ритмично размахивая руками, поочерёдно вопя и грязно матерясь, я мчался к развалинам замка. Хотя развалинами это можно назвать с трудом. Самые высокие участки стены поднимались едва ли не на метр. Но если они всё же стоят... За спиной громоподобно щёлкнуло, и меня чуть ли не сбило потоком воздуха, отхлопнувших буквально в нескольких сантиметрах от меня огромных челюстей. Это меня чуток взбодрило, и я нападал, стремясь к своей невидимой цели. Могла ли она уцелеть после взрыва замка, неясно Но так как это был мой единственный шанс не совершить путешествие по довольно длинному пищеводу и избежать переваривания в желудке Рекса, я мчал к ней, будто на скипидариной. Кстати, надо не забыть напомнить себе носить с собой небольшую бутылочку скипидара для подобных случаев. Помнится, я им тут как-то пользовался, и эффект был довольно положительный. Ещё один щелчок челюстей, и меня вновь обволакивает ужасный смрад из пасти твари. Ещё одно усилие. Стены уже очень близко, буквально рукой подать. А вон и ворота, к ним-то мне и надо. Шаг другой, третий. Слышу сзади неистовый свист и ругань на языке дятлов. Это зигзаг делает вид, что хочет продолбить Рексу глазное яблоко. Хотя, зная его, может, и на самом деле хочет. Но главное, отвлекает его на нужные мне несколько секунд. Остаётся 15 метров. Я бегу, задыхаясь от нехватки кислорода и заполняющего воздух газа. Десять метров. Пять. Сесть на месте. А вот на месте ли доска? Нет, доски нет. Видимо, при взрыве замка свалилась вниз, внутрь ловушки. Хотя ловушка — это мягко сказано. Это был целый котлован, с на дне заострёнными столбами и накрытой маскировочной сетью. В прошлый раз он не пригодился, но вот теперь... Сеть провисла под моим весом, но по инерции я ещё успел сделать пару шагов вперёд, когда Рекс меня догнал, и мы рухнули вниз. Подгнившая сеть треснула, и я грохнулся на дно ловушки. Рекс до земли не долетел, насадившись на заостренные колья. Багровая, едко пахнущая кровь хлестнула на меня, заливая с ног до головы. «Поздравляем! Вынависли 445 767 урона ловушкой. Поздравляем! Виртуоз ловушек плюс один, урон от ловушек плюс пять процентов». Рев Рекса в ограниченном пространстве просто оглушал. Те немногие дебафы, что уже спали, навесились вновь, заставляя голову кружиться, а руки дрожать при обычной попытке приподняться с земли. Но я всё равно пополз к обвалившейся стене ловушки. На последних метрах подъёма меня сцепились руки сокланов, вздёргивая на ноги и воволакивая наружу. — Трын детский, страшный! Ну, словно наш давишний кровавый голем! — Только ещё страшнее! — поддержал пофиг и колян. Его прервал очередной вопль Рекса. из пробитой ноги которого фонтаном продолжала бить кровь, заливая дно наполовину обрушившейся ловушки. К сожалению, при взрыве замка остальные, коли, упали, и у гигантского ящера не было задета жизненно важных органов. Но и так было неплохо. Кровь из животного вытекала очень быстро. Также стремительно уменьшалась полоса здоровья Рекса, спустившись почти до половины. Всё же не зря мы в своё время провели неделю за копкой. Точнее, я копал. а все остальные в три смены таскали отсюда землю. В конце концов, пригодилась. Хоть она и осыпалась наполовину, но сработала отлично. Сверкнула молния, ударяя в тело, пытающегося подняться хищника. Затем вторая, третья. Зараза! Все статы на дно упали. Урон в три раза меньше, чем обычно проходит. А я вообще стрелять не могу. Сил зарядить арбалет не хватает. Слышь, пофиг. А у тебя зелий каких-нибудь нет, чтобы дебафы снять? «Тебе помнится, бабка каких-то рецептов интересных передала? Ничего нет подходящего?» Не, там рецепт зелья ускорения был мощный, но им только раз в месяц пользоваться можно. Представляете, в пять раз скорость передвижения увеличивает». Я вспомнил свой забег в Самарканде под действием такого зелья. «Кравовый отпечаток моего тела на двери, как закономерный финал этого забега». Сдрогнул и подтвердил, что да, зелье просто здоровское. «Еще...» Слабое зелье усиления, временно поднимающее все основные характеристики на два. А ещё... Очередной неистовый рёв Рекса опять прервал наш разговор. Полоса жизни того дошла до середины, и его тело окутало призрачное багровое сияние. Его здоровая нога с силой ударила по основанию столба, превращая его в щепки. Ещё миг, и хищник поднимется на ноги. Пасть цепляется в торчащий из ноги обломок кала и одним резким движением выдирает его, отбрасывая в сторону. А затем, расплескивая собственную кровь и припадая на раненую ногу, Рекс начал выбираться из ямы.